Глава пятая. За неделю до крикетного матча. Пиппа Ярдли стояла на школьной парковке, уперев руки в бока и широко улыбаясь. Сомнений не было. Ни малейших. Для дня открытых дверей погода лучше не придумаешь. Если отбросить события последних суток, Пиппа запросто могла убедить себя в том, что у нее не жизнь, а просто конфетка. Она оглядела небо. По прогнозу, примерно с двух часов должны были появиться легкие облачка, влекомые едва заметным ветерком. Ни дождя, ни палящего солнца. Людям не захочется сразу уходить. Они останутся, потому что их ждут развлечения и угощения. «Да», — подумала Пиппа, поправив бейджик, — «день идеальный». Чарльз копался в багажнике машины, что-то положил не туда. Он раздраженно вздыхал, но Пиппа не спешила прийти на помощь. Она наблюдала, как Майлз и Бенни идут к школе. Сыновьями она гордилась. Толковые, добрые, красавцы. Школьный сайт пестрил их фотографиями. Майлз — приличный музыкант-исполнитель. Он был самым юным учеником в истории Аберфала, получившим восьмерку по фортепиано, да и с виолончелью дела обстояли неплохо. Часто играл главную роль в школьных спектаклях, всегда побеждал в конкурсах талантов. О девушках можно не беспокоиться. Сын так занят учебой, что на представительниц противоположного пола у него просто нет времени. В следующем году экзамены на аттестат зрелости, и ему прочат высший бал по всем предметам. Конечно, она оценивает сына предвзято, но кто ее за это осудит? Пипа считала, что хвастаться достижениями своих детей неприлично, держала гордость в себе, и всякий раз, когда кто-нибудь ссылался на их таланты, она отвечала, «Ты бы посмотрела на его комнату» или «Но, ну, дорогая, он даже яйцо сварить не может». Бенни — младший сын, спортивный стипендиат и капитан команды во всех видах спорта, какими занимался в Аберфале. Немного жестче брата он унаследовал отцовское баяние, за что в школе его обожали, особенно учителя физкультуры. Благодаря дерзкой улыбке и остроумию ему многое сходило с рук. В школе, где все знали его брата и постоянно их сравнивали, Бенни шел своим путем и все делал по-своему. С отцом у Бенни за душевных отношений не было, но Пиппу он все еще обнимал, целовал в щеку и уверял, что она прекрасно выглядит, так что Пиппа не жаловалась. Стоило Чарльзу повысить голос на Пиппу или перебить, как пальцы Бенни сжимались в кулаки. Хороший мальчик. Нельзя допустить, чтобы сыновья узнали, в какую передрягу их вовлек отец. А еще важнее их из этой передряги вытащить, пока не поздно. «Только посмотрите на них. Просто посмотрите». Четыре года разницы в возрасте, и пусть не в последнее время часто выглядел угрюмым, но сейчас оба, проходя подаркой, дружно над чем-то смеялись. «Мне надо поймать Джерри, пока не начался цирк», — сказал Чарльз. «Что?» Появившийся у ее плеча Чарльз оборвал грезы Пиппы об идеальной семье. Ведь семья не крепче своего самого слабого звена, и сейчас этим звеном был Чарльз. Надо поговорить с Джерри. Школьные дела. Он глянул на часы. Подождешь минутку, дорогой? Мальчики ушли, нам надо поговорить. Не сейчас. Дорогой, мы не можем делать вид, что ничего не произошло. Не сейчас, Пиппа. Она широко улыбнулась, и если бы кто-то за ними наблюдал, то решил бы, что любящий муж и жена ведут непринужденную беседу. На самом деле, непринужденных бесед в последнее время было не так много, а слово «любящий» к отношениям Пиппы и Чарльза уже давно было неприменимо. «Дорогой, кто-то облил краской твою машину. Мы не можем это игнорировать. Ты позвонил страховщикам? Пиппа хотела вызвать полицию, но Чарльз сказал, что это мелкий вандализм и поднимать шум себе дороже. Поговорим об этом потом». «А что насчет платы за обучение? Ты объяснишь, почему Джерри считает, что мы не заплатили?» «Сказал же», — прошипел Чарльз, — «поговорим об этом потом». Он посмотрел на Пиппу с уже хорошо знакомым ей выражением «вопрос закрыт». Она вздохнула. Когда он в таком настроении, вызывать его на разговор нет смысла. Раньше Чарльз называл Пиппу чудо-женщиной. Говорил, больше всего в ней ему нравится то, как она борется за свои убеждения и за права тех, кто не имеет права голоса. Забавно, но сейчас голос потеряла она, и не было никого, кто мог бы встать на ее защиту. Прекрасная дурочка. Теперь это было самое приятное, что она могла услышать из его уст. Видимо, он считал это комплиментом. Она смотрела, как он уходит, и думала... «Будет ли переживать, если с неба на него упадет метеорит и раздавит в лепешку?» «Прямо в эту секунду?» «Нет», — признала она к своему стыду, — «не будет». Пиппа приложила руку к горлу. В последнее время она чувствовала себя не лучшим образом. Почти каждую ночь мучила бессонница, и уже не раз она добавляла в чай апельсиновый сок, а ключи клала в холодильник. «Надо же такое учудить!» Дети смеялись, Чарльз качал головой, но они не представляли, как сильно это ее пугало. Еще год назад ничего подобного не могло бы случиться. Раньше она помнила дни рождения всех знакомых, не записывая ничего в календарь. Помнила, в какие дни приезжают мусорщики, а в какие мальчикам нужна спортивная форма. А теперь она не сразу могла вспомнить, какой сегодня день недели. Конечно, именно так все начиналось у мамы. Сначала по мелочам, но уже через несколько месяцев она разучилась застегивать пуговицы и не знала, как кого зовут. В конце концов, ее уход из жизни оказался счастливым избавлением. Пиппа достала из машины красную жестянку с тортом, затем выпрямилась и огляделась по сторонам. Председатель родительского комитета Хелена Луиза разговаривала с мисс Лейн, И обе сделали вид, что не заметили, как легко Чарльз от нее отмахнулся. Одной рукой Пиппа поправила шелковый шарф, другой прижала к животу жестянку с тортом и пошла к арке, ведущей на лужайку. Она взглянула на часы. Молодец, пришла вовремя. Девять утра, как договаривались. День открытых дверей всегда важен, но этот особенно. В одиннадцать приедет фургон с мороженым. Он запаркуется во внутреннем дворе, где будет играть джаз, подальше от жаровни и печи для пиццы. Когда Бенни учился в начальной школе, Пиппа устраивала летнюю ярмарку с ездой на пони и надувными замками. Но сегодня все по-другому. День открытых дверей и летняя ярмарка в Аберфале должны показать родителям, вот что ждет их детей, если отдать их в эту школу. Пусть родители увидят возможности, какие ждут не только детей, но и всю семью. Помахав учителям, которые пришли раньше, Пиппа воскликнула. «Денек! Самое то!» «О, да!» Первые гости появятся только через час. Префекты, старосты и еще несколько отобранных добровольцев покажут им школу. В холле гостей ждут последние школьные работы мальчиков, концерты, курс участия Майлса и Бенни и конкурс тортов, судить который будет сам мистер Ньюхолл. А потом через зал всех проведут на территорию, где будущих родителей и учеников ждут угощения и музыка. Все достаточно просто. Прилавки с ювелирными изделиями, местные товары, кулинарные изыски Приглашенные знаменитости и бывшие ученики, которые сделали политическую карьеру или лечат членов королевской семьи. Пиппа с радостью увидела, что беседки уже стоят. Смотритель, Отис Блейк, руководил расстановкой столов и стульев. Он посмотрел на нее и кивнул. «Денек самое то!» — воскликнула Пиппа. Она широко улыбалась, проходя через открытые двери зала. «Никто не должен видеть, что она в отчаянии». Что бы ни говорил ей Чарльз по поводу платы за обучение, она не допустит, чтобы этот семестр в школе Аберфалл стал для Ярдли последним. Все-таки эта школа была для нее пять лет родным домом, и следующие пять должно быть так же. Пип потешила себя мыслью о том, что эта школа очень важна для будущего сыновей, но на самом деле для нее она значила больше, чем для них. Аберфал был ее якорем, ее связью с обществом, ее работой. И она не могла поверить, что Чарльз все это поставил на карту при попустительстве Джерри Ньюхалла. Она пришла помочь, как и каждый год, потому что хотела, чтобы в школе все было хорошо. Но сегодня ей хотелось еще и показать Джерри без ее мальчиков, да и без нее школе будет заметно хуже. И если Джерри и дальше будет их выпихивать, ей придется сопротивляться сильнее.